Страхов был истинным постепеновцем, но в январе пятого года пережил такое потрясение, которое перевернуло всю его душу. Во второй половине дня кровавого в о с к р е с е н ь я Егор Страхов оказался на Васильевском острове и, увлеченный событиями, попал в район баррикад, возведенных рабочими. Но там он был взят солдатами Преображенского полка, Без оружия и сопротивления, да к тому же и не походил на тех, кто держал оружие. Но его в числе 17 заподозренных в бунте господ по приказу полковника Штоффа выпороли во дворе ткацкой фабрики на глазах сотен ткачих. Солдаты караульной роты, накануне расстрелявшие два десятка дружинников в ольховых б у й р а к а х за кладбищем, Считали, что семнадцати господам повезло. Экая беда, выпарют. Поэтому шутили с господами, посмеивались над ними. п о л а г а я что те тоже рады, радешеньки, отделавшись таким пустяковым наказанием. ш и р и н г а растекни, барин! Распоряжался большой, плосколицый солдат, задирая в улыбке верхнюю короткую губу, и указывая черешком плети, до каких пор надо спустить штаны. — н е сово, т а в а й барин, так н е сего. — Спасибо, кожи. — А косенную сясь высвестим. — х о т и бегай, шайтан. Отмахивая удары плетью, он весело подсчитывал. — Раса, ты два, тари, сятырь. Продернув сырую плеть через кулак, Плосколицый солдат весело ощерился. «Давай трукой!» Раздавленный и оскорбленный, с кровавыми слезами в сердце, Страхов подписал затем какую-то покаянную бумагу и был отпущен. Две недели он пролежал пластом на квартире у своего товарища, вспоминая текст подписанной бумаги, и то, что вспомнил, Все в душе своей утвердил наоборот. «Даю настоящую подписку и впредь не буду». «Не даю подписки и впредь буду», — ожесточенно скрипел зубами страхов. «Буду участвовать, подрывать, наносить, буду убивать и мстить». На свою квартиру в дом Овсянниковых он вернулся прежним приветливым и внимательным к Зине к л а в д и Марковне, но меньше стал говорить с ними, а в глазах его теперь уже никогда не оттаивала х о л о д н ы е н а п р я ж е н н ы е м ы с л и Он по-прежнему посещал кружки, зазывал гостей к себе, слушал их разговоры, споры, речи и с еще большей жадностью ждал ответа, на свой мучительный вопрос «Как жить дальше?». Беспокойство и волнение особенно о в л а д е в а л и им, когда он слышал слова о незамедлительных действиях, о том, что стыдно, позорно ждать, если в душе цель и есть силы, да и пора же, наконец, раз и навсегда покончить с русской плебейской терпимостью. Его все больше и больше привлекала молодежь, звавшая от слов к делу. Он пристально вглядывался в этих людей, изучал их образ мыслей, поведения и наиболее дерзких, нетерпеливых, решительных, сближал вокруг себя. Так сложился новый кружок, пока без названия и конкретных целей. Боясь преждевременного провала, Егор Страхов редко собирал своих людей вместе. требовала от них осторожности и в словах, и поступках. Так же, как Страхов искал себе т о в а р и щ и нашла и его Ява Кроль. Натура пылкая, деятельная и твердая, она быстро привлекла Егора Егорыча и его кружок на свою сторону, и всех их у д и в и л о и обрадовала своим крайне отчаянным радикализмом. Присматриваясь к Егору Егорычу, Ява женским подсознательным чутьем угадала, что он страдает от какой-то жестокой, н е ж и в а е м о й боли, и вынудила его к исповеди. А после того, как он признался ей, что с ним случилось, с д е л а л а с ь ему самым близким, самым доверенным человеком.